581. В обширной горной стране нелегко отыскать обитель братства. Нельзя представить себе всю сложность горных накромождений. Вы уже знаете об особых мерах предохранения. Если существуют знаки, обозначающие границы, то кто же поймет эти предметы? Если существует описание пути, то в сложных символах кто найдет указание, но даже неразумный поймет причины такой бережности. В жизни люди умеют охранять любимого человека. Где сердце и чувства, там найдутся и средства, а бережем братство.